«Моя беседа с Эдисоном» От нашего собственного корреспондента «Я был у Томаса Эдисона. Это очень милый, приличный, малый. Все комнаты его завалены телефонами, микрофонами, фотофонами и прочими фонами. Я русский», — отрекомендовался я Эдисону. «Много наслышан о ваших талантах. Хотя ваше изобретение...» и не вошли еще в программу наших среднеучебных заведений, но, тем не менее, ваше имя часто упоминается в газетных смесях. «Очень рад, но предупреждаю вас, что дать вам денег взаймы я и богу не могу». «Я и не прошу», — сконфузился я от такого неожиданного афронта. «Вы извините, но я читал и слышал, что брать у всех взаймы «Национальная особенность русских!» «Помилуйте, что вы?» Посидели, поболтали. «Ну, что изобрели хорошенького?» Спросил я. «Чай чертову пропасно изобретали всякой всячины. Например, это что за висюлька?» «Это гастрономофон. Вы ставите перед этим отверстием раскаленный уголь, закручиваете этот винтик, придавливаете эту штучку Отмыкаете ток, и за сто-двести миль отсюда получаете отражение угля в увеличенном виде. На отражении вы можете варить и жарить все, что вам угодно. О, скажите, а это что такое? Это вещь крайне необходимая для туристов. Рекомендую вашему вниманию. На наши деньги стоит рубль, на ваши – три рубля». Положим, вы уезжаете из России в Америку и оставляете дома жену. Путешествуете вы год, два, три, и чем вы можете поручиться, что дорогой вам не захочется иметь сына, которому вы могли бы оставить свое доброе имя? Тогда стоит только подойти к этой проволоке, проделать кое-какие манипуляции, и на другой же день вы получаете телеграмму, сын родился а, -а, -а. ну у нас томас иванович это еще проще делается поедешь в америку а дома приятеля оставишь телеграммы конечно не получишь но зато когда домой возвратишься найдешь у себя не одного а трех четырех здравствуйте папаша у нас один доктор был командирован за границу с ученой целью приезжает обратно А у него девять дочек. И что же? И ничего, объяснил себе как-то по-ученому мерцательных эпителий, кровяное давление то да все. А это что за мантифолия? Это пластинка для расследования мыслей. Стоит только приложить ее к лбу испытуемого, пустить ток, и тайны разоблачены. А, -а, а. Впрочем, у нас это проще делается. Залезешь в письменный стол, распечатаешь письмо 2-3, и все как на ладони. У нас бишопизм в сильном ходу. И таким образом я смотрел все новые изобретения. Мои похвалы так понравились Эдисону, что, прощаясь со мной, он не вытерпел и сказал, «Ну, так и быть уж, бог с вами, нати вам взаймы».